Глава 7 Рунное целительство. Методы и принципы работы. Каждая руна, отвечает за то или иное проявление организма, лучше всего подходит для работы с рунами следующие методы. Первый. Направление потока. Каждой руне присущ свой поток, каждый из которых проявлен в организме. Если вы работаете с человеком очно, то вы напрямую воздействуете на него. На расстоянии дистанционно потоки включаются по очередности. Это называется заклинанием. Второй — вязка заклинания на теле человека. Используя разные руны, мы создаем определенную конфигурацию тонких тел. Настраиваясь на матрицу идеального человека, мы формируем структуру, которая фиксирует человека В этом состоянии здоровья или активности. Целебные руны — это кено, перта, ингус. Три этапа работы. Первый. Через кено проводится поток, который и используем в работе. Второй. Создаем с помощью перты структуру здорового органа и заменяем ею деформированную структуру в теле человека, который фиксирует орган. Третий. Через ингус настраиваемся на человека, Замыкаем его энергетические линии. Создаем единую цельную систему. Можно работать с организмом в целом или выделять отдельные аспекты. Проще всего работать с потоком. Делаем мудрый или запускаем в сознание энергетический поток. Существует также техника надавливания, фиксации энергий. Либо можно рисовать руны на теле человека. Для этого можно использовать маркер, Такая надпись держится долго. Пишем на теле человека заклинание, которое, в зависимости от качества руны, формирует энергетический каркас с необходимыми свойствами. Техника работы. Начинаем работу со своих рук, растираем их, ощущая между ладоней шарик энергии. Настраиваемся на феху замечаем, как шарик начинает меняться. Работаем с холостыми заклинаниями, то есть когда в руны не вкладывается смысловая нагрузка конкретного действия. Затем добавляем анзус, настраиваемся на эту руну. Если правильно настроитесь, то заметите, что заклинание, шарик в руках начинает меняться. Таким образом отрабатываются основные приемы работы. Старайтесь притягивать нужные свойства потока, удерживать его. Это необходимо для создания структуры в человеке. Точнее сказать, для ее вязки вы как будто вывязываете ее из нити потока. Почувствуйте изменение структуры. Первое время работа ведется с холостыми заклинаниями. Взаимодействие происходит с чистыми энергиями. Как начинается основная работа? Человек может стоять или сидеть. Удобнее начинать работу со спины. Например, через феху идет фиксация энергии на макушке точкой легкое надавливание или легким ударом. Так происходит вход энергии. Зафиксировав руну, вы начинаете работать. Правая рука, дающая левая, как экран. Начинаете ощущать, какую руну надо усиливать, где в теле присутствует распирание, жар или холод работа идет сверху вниз диагностируете человека и начинаете работать с руной феху руку сначала кладете на его затылок в районе можечка потом приподнимаете ее и начинаете проводить энергию феху анус кено ощущаете что чувствует человек сделайте прокачку энергии упражнение первое работа в парах рунами первого от Фэху, Урус, Анзус, Кену, Винью. Один человек стоит, другой диагностирует. Диагностику делаем с двух сторон, спереди и сзади. Стараемся ловить свои ощущения. Какая энергия куда требуется? Вам станет понятно, какую руну надо активизировать, и впоследствии будет проще вязать заклинания. Сначала мы встряхнули сидящего человека. Начинаем выгонять энергию, от копчика через канал феху Захватываем энергию и выгоняем наружу. Берем прозрачную банку с прозрачной чистой водой и сбрасываем туда энергию. Вода станет серой, мутной. Потом эту воду можно вылить под растение, это ему пойдет на пользу. Также негативную энергетику можно сбросить на огонь, на пламя. Будет коптить или наоборот будет вспышка если вытягиваете серьезные заболевания. Чтобы лучше зафиксировать, можно завязать себе красную шерстяную нитку или денежную резинку в районе локтя и потом вымыть руки проточной водой. После работы необходимо почиститься, прожечь каналы через феху. Бросать снятый с человека негатив на пол не надо, иначе он будет ощущаться в этом месте. Когда прожигаешь каналы у человека, ему не будет горячо. Прожигание делается от двух до 5 минут. Чем сильнее болен человек, тем дольше длится сеанс. Если человек лежит, можно просто положить правую руку на живот и выжигать от копчика наверх через макушку. Либо выжигать через пупок, если у человека нет воспаления кишечника. Еще один вариант — поляризация. Левую руку кладем снизу под спину, правую сверху. Но поляризация дает небольшой сбой, поэтому работа одной рукой получается точнее. Выжигаем негатив в теле, выгоняем через голову, представляя фэху на голове. Работу с анзус начинаем с уровня надпочечников. Работа идет в области надпочечников и почек. Настраиваемся на стопы, на анзус, в вглубь земли. Прогоняем через почки энергию, спускаемся через ноги в землю. Если есть проблемы в грудном отделе, животе, кишечнике, надо сделать связь с землей, чтобы человек принял ее энергию в себя. Далее работаем в гебо. Вы находитесь в гебо и делаете у человека соединение потоков эху и анзус. За счет гебо вы ощущаете человека. Работая с его энергиями, фэху и анзус, круговыми движениями, выравниваете человека, формируя его кокон со всех сторон. Проверьте, закрыт ли он полностью. Затем стряхиваем руки, чтобы сбросить энергию и разорвать связь с человеком. В начале работы спрашиваете человека, что он ощущает. Первые два-три года нарабатываете вербальный контакт, И чем он лучше, тем лучше будет лечение. В первое время лучше работать с человеком непосредственно, а не дистанционно. В работе делайте перерыв хотя бы один день, отслеживая, как чувствует себя человек. Противопоказания — раковые заболевания. Чем больше у человека накапливается энергии, тем больше развивается рак, поэтому его нельзя лечить этим методом. Подготовив человека, начинаем прописывать заклинания. Они могут писаться на теле или просто обозначаться в энергетике. Лучше писать на теле, дольше сохраняться. Раньше писали углем или делали татуировки. Сейчас это удобнее делать маркером. Чаще всего энергия фиксируется в руках, плечах или предплечьях. Здесь закрепляются заклинания для развития интуиции. На левую руку наносятся заклинания для усиления иммунитета, на правую — для активизации силы, проявленности, то таким образом можно активизировать человека, находящегося в депрессии. Если у него астма, диабет, рак, любые психофизические заболевания, пишите на правой руке. Заболевания органов и систем — пищеварительной дыхательный, сердечно-сосудистый — пишутся на левой руке. Вторая по значимости — часть тела спина. Через спину можно вытянуть любые заболевания. Первая зона, которая прописывается шея или плечевой пояс. Потом прописывается зона верхней части лопаток и верх позвоночника. Затем, если нужна зона почек, поясничный отдел позвоночника, копчик зона, отвечающая за кости, кишечник, сердечные и психические заболевания. Копчик отвечает за большую часть Систем. Спереди прописывается солнечное сплетение, если у человека недостаточно энергии. На пауке делается вытяжка болезней. Духов. Все, что связано с этим, пишется вокруг пупка. Удары, отравления, кишечные заболевания. Пупок связан с джерой и манос. Солнечное сплетение с соулу. У женщин иногда наносят руны на живот, у мужчин — реже. У женщин же пишут на животе и половых органах при проблемах с беременностью. Можно писать маркером или делать набивку ножом, настраиваясь на нужную руну, добиваясь покраснения. Нож должен быть с деревянной ручкой. Работать проще всего через фэху. Анзус тоже проводите через феху Часто в лечении требуется большое количество рун длинной комбинации. Можно их заменить одним значком, настроившись на энергию руны. Пишите пришедший в голову энергетический символ. По силе это равнозначно комбинации рун. Получается следующий алгоритм взаимодействия с клиентом. Сначала человек стоит к вам спиной, вы проводите диагностику, потом он поворачивается к вам лицом, и вы определяете, какие руны написать ему на руках. Диагностику всех рун по телу делаем по Феху. Пройдясь с помощью фэху, отслеживаете, какие руны нужны человеку. Если нужна сила, рисуем урус. Очень осторожно используем туризис, это опасная руна, ее лучше не рисовать. Видя орган, можно воздействовать непосредственно на него. Например, с помощью туризис можно разрушать камни в желчном пузыре. Если камень большой, его нужно дробить. Большинство камней в желчном пузыре рассасываются, растворяются. С почками надо быть осторожнее, работать подольше, не торопиться и лучше делать это уже, имея определенный опыт. Когда камни выходят из почек, могут быть серьезные проблемы. Сильная боль, человек может попасть в больницу. Работать надо осторожнее и точнее, так как легко ухудшить процесс. Если воздействовать медленно и мягко, камни разрушаются и выводятся в виде песка с мочой. Работать надо через день, через Турисос. С ее помощью можно работать только через энергетический поток. Рисовать эту руну не нужно. Браться за работу следует только в том случае, если вы хорошо чувствуете органы и можете точно воздействовать. Органы в теле отличаются от органов в атласе лежачего человека. Когда человек стоит или сидит, некоторые органы смещаются. Учитывайте и то, что диагностика ведется в астрале, поэтому органы имеют другой размер. Также сложно лечить варикоз. При этом заболевание вены высыхают. Начинается разрушение их стенок. Часто образовываются тромбы, которые нужно убрать. Это локальная точечная работа. Нужно добиться эластичности вен очищая их, попутно работы и с сердцем, полностью прокачивая кровеносную систему. Для прокачки вен используется урус и туризис. Улучшение можно добиться за 4-5 сеансов, но полностью вылечить человека за это время невозможно. При таком заболевании 1-2 года лечения — это нормально. Главное — это чувствовать тело, иначе вы не сможете точно ориентироваться в энергетике. Хорошо, если вы изучали разные виды массажа. Это помогает чувствовать тела. Каждая руна имеет свою конфигурацию. Сначала вы учитесь крепить ее маркером. Когда научитесь работать маркером и поработаете им примерно год, можете уже воздействовать сознанием. делайте фиксацию при помощи сознания. Если вы полноценно взяли анзус, вы легко определите нужные руны. Анзус задает общий алгоритм, поэтому ее надо отрабатывать максимально. Турисис — это разрушение. Органы закачиваем через кено, если нет воспаления. гебо используем, если разлад в организме, если органы не могут функционировать согласованно. Винью — если у человека блокировки. Если он зациклен на чем-то, не может поменять свой внутренний мир. виню дает омоложение. Вывод из депрессии, вывод из хаоса. Если человек зациклен на чем-то, идет напряжение на органы. Может быть, астма, сахарный диабет. Необходимо при помощи винью поднять сексуальную энергию наверх. Это запустит процесс лечения. Человек перестанет зацикливаться. Хагалас не надо применять в целительстве. Это слишком сложно. На хорошо применять на надпочечниках. Сердце, поджелудочное железе. Проводить наутис на сердце надо аккуратно. На желудок тоже осторожно, иначе человек будет хотеть съесть все подряд. Возникает хаос. ИСУ применяется для лечения раковых заболеваний, но очень осторожно. Джера хорошо настраивает пищеварительную систему, стимулирует регенерацию тканей, лечит ожоги. Для обезболивания ожогов используется ИСА, ДжЕРА для лечения. ЭВАС для снятия воспалений. ПЕРТА для фиксации отдельных органов, создания астральных органов, для установки органов на место. АЛЬГИС используется, если нужно задать спокойный режим, для гармонизации процесса в целом. НЕ для лечения органов. СОЛО для лечения любого органа. Тайваз для активации человека, чтобы сделать его цельным, волевым, но не для лечения органов. Тайваз поможет сделать так, чтобы человек в лечении пошел до конца, если он болеет, потому что получает от заболевания какую-то выгоду. Надо найти, в чем эта польза заключается, вычислить, почему человеку нравится болеть и сделать так, чтобы он захотел вылечиться. В этом поможет Тейвас. Человек захочет вылечиться сильнее, чем хочет болеть. Беркана — сложная руна, особенно у женщин. Если вы плохо ее проводите, лучше не работать с этой руной. Иначе у женщины пойдет чистка, очень длительное кровотечение. Беркана позволяет восстановить мочеполовую систему и закачать огромное количество энергии в органы. Мужчины могут использовать беркану в чистом виде. Женщинам этого делать не стоит. Им больше подойдет комбинация рун. С берканой надо работать осторожно. Она может усиливать раковые клетки. Опухоль будет разрастаться. Руна Эвос не лечебная, но она позволяет сместить человека влево для лечения, потом вправо и зафиксировать. Руна Мана сможет хорошо лечить. Во-первых, она имеет информацию о том, каким человек должен быть. Во-вторых, она включает внутренние резервы. Человек может заснуть во время лечения и проснуться здоровым. Включается подсознание и восстанавливает тело. Лагус используют для лечения почек, мочеполовой системы. Если в заклинании есть лагус и анзус, то прописывается нужный режим. Организм теперь знает, как действовать. Ингус позволяет регенерировать все ткани, набрать много энергии, зафиксировать человека в здоровом состоянии. Дагас — это ускорение замедления, и ее хорошо использовать для работы с поджелудочной железой. Если ускорить поджелудочную, то человек похудеет, если замедлить — потолстеет. Все зависит от того, насколько вы можете разогнать орган. Но похудение завязано и на другие зоны пищеварительную и нервную систему, поэтому параллельно надо работать с ними. Дагас — это ускорение процесса лечения. Отила включает ваше внутреннее знание как целителя. В самом лечении используется редко, но позволяет стабилизировать человека, чтобы он вошел в гармоничное состояние. Если прописать Отилу клиенту на солнечном сплетении, у него возникнет внутренний опыт лечения, он будет знать, что ему делать. Например, он может пойти собирать нужные травы для лечения. Заклинание — это не просто сочетание свойств рун. Важно то, что вы закладываете в комбинацию сила намерения. Вы фиксируете процесс в нужном варианте, закладываете в комбинацию конкретные действия, поэтому одни и те же руны могут дать противоположный результат. Не надо привязываться к чьим-то комбинациям. Придумывайте свои. Это не набор значков, а энергии, с которыми работает сознание. В работе с детьми нужно в первую очередь активизировать анзус. Сложные руны нужно убирать. Психосоматические заболевания проще и быстрее всего вылечить за счет рун, так как руны непосредственно воздействуют на сознание. У человека меняется алгоритм мышления. Полиартриты, артрозы хорошо лечатся рунической йогой. Наследственные заболевания хорошо лечить с помощью манос, анзус. Часто наследственные заболевания — это просто перенятые у предков привычки. Уберешь привычку — уйдет заболевание. За счет манос и анзус можно перевести человека в другое состояние. Основная работа в целительстве ведется в руне Перта и начинается все с построения мысли-образов. Здесь существует три этапа. Первый, кено, позволяет закачать и ускорить процессы. Второй, ингус, позволяет накопить внутри много энергии и включить ускоренную регенерацию, за счет чего человек быстро меняется. Третий, перта, является непосредственной работой целительством. Пертой создаете в человеке локальную зону и увеличиваете ее. За счет этого вы можете что-то сделать, восстановить какой-то орган, систему. В Перте присутствуют Кено и Иса. Иса создает структуру. Кено, направленные вовне, выстраивает стенки измененного пространства. За счет того, что здесь собирается энергия, мы можем выделить это место сознанием, создать в нем новый орган или что-то модифицировать. Можем производить в теле изменения, что-то убрать, что-то добавить. Поскольку в Перте присутствует двойная Кено, Мы заканчиваем массу энергии в созданный образ. Хиллерские операции, и реальные, и энергетические, основаны на этой руне. Работая пертой, ткани можно на самом деле значительно поменять. Вы выделяете зону напротив органа, легко ощущая его, и перестраиваете все необходимым образом. Ингус должна быть хорошо отработана, чтобы знать, каким должен быть орган в идеале. И для того, чтобы полноценно запустилась регенерация, ингус позволяет сохранить целостность структуры. Второй вариант работы — создаете орган на руке в виде образа, потом заменяете его реальный орган. За счет того, что вы ставите на место визуализацию, имеющую идеальные параметры, фиксируете ее там, Реальный физический орган принимает новую форму и начинает меняться. Упражнение 2. Стряхнули руки, делаем мудру Феху. Читаем гальдер фэй Делаем мудру Анзус. Читаем гальдер Онс. Делаем мудру Гебо. Читаем гальдер Гейб. Делаем мудру Перта. Читаем гальдер Рей. Первое, с чего начинаем, очистка органа. Сначала создаем мысли-образ органа. Настраивайтесь на то место, где находится этот орган. Берете емкость с водой, помещаете туда орган, промываете его. Когда добились чистоты, ставите его на место, закрепляете его там, крутанули по часовой стрелке, и он встал на место. Теперь орган здоров. Главное не перестараться с чисткой, особенно это касается печени. Процесс идет очень быстро, и при чрезмерном усердии может начаться обострение. С почками тоже нужно быть осторожнее. Если в почках есть камни, они могут начать выходить во время чистки. Если в почках песок, чистку можно делать, не опасаясь обострения. Песок выйдет без серьезных осложнений. Почки плохие практически у всех. Отложения есть у многих людей. Упражнение 3. Чистим у себя почки, легкие или печень. Мудру делать не надо. Мы только что ее делали в упражнении номер два и уже находимся в рабочем состоянии. Грязную воду после чистки можно вылить под дерево. Если вы не на природе, то настройтесь на природу, на ее образы. Упражнение 4: Работа в парах. Сначала партнер стоит к вам лицом, Настроились на какой-нибудь орган у партнера спереди, вымыли его, поставили на место, зафиксировали. Потом партнер поворачивается к вам спиной. Концентрируйтесь на позвоночнике партнера, чистите его, ставите на место, фиксируйте. Удобнее работать, когда человек не стоит, а лежит. Он расслаблен, проще просканировать органы, а сам человек сильнее ощущает. Можно работать и на расстоянии с фантомом. Печень, желчный пузырь, позвоночник чистятся быстро, главное не перестараться, иначе пойдет обострение. Чистить весь позвоночник сразу не надо. Вначале почистите несколько позвонков сверху и снизу, работая по маленьким участкам. То же самое касается и вен, так как в них могут быть бляшки, тромбы. Результаты работы можно отслеживать на УЗИ. Лучше всего проводить сеансы как можно чаще но понемногу. Учитывайте, что по астральному телу все выглядит иначе, чем на фото и живьем. Сначала делаете чистку, потом лечение. Отслеживайте, нет ли уплотнений. Лучше сначала прожечь, подготовить тело, а потом уже воздействовать на орган. Не надо работать сразу со всем телом, лучше брать один-два органа. Упражнение 5. Работа в парах. Нормализуем работу мозга. У любого человека в течение жизни бывают сотрясения, в результате чего возникает деформации. Открываем череп, видим открытый мозг. Берем палочку, вставляем в мозг, палочку вращаем по часовой стрелке. Начинаем накручивать на нее четверть мозга. Затем берем по очереди вторую, третью, четвертую палочку и накручиваем остальные части мозга. Если надо, подкручиваете. Потом палочку по очереди поднимаете вверх И ставите мозг на место. Череп закрываете. Эта методика дает очень хороший результат. Идет улучшение в работе всех органов, так как все они связаны с мозгом, посылающим управляющие сигналы. Упражнение 6. Выращивание органа. Делайте это на ладони. Настраиваемся на руну Перта. Выращиваем здоровый орган ориентируясь на конкретного человека, его размеры, параметры. Вырастив орган, ставим его в тело на то место, где находится реальный орган, фиксируем его. Мы ставим энергетическую матрицу. Перта и Ингус дают информацию, каким орган должен быть в идеале. Матрица органа выкладывается за полминуты. Как правило, качественная. Доскональная работа занимает не больше двух минут. Некоторые органы выращиваются дольше, например, кишечник. У всех хорошо получается выращивать сердце. Легко ловится матрица. Работа с образами — одна из самых сильных методик. Она дает быстрый и качественный результат. Но для ее отработки требуется время. Также нужно знать, где находятся органы и что они собой представляют. Изучайте анатомический атлас. Другого лечить проще и быстрее, чем себя. Органы можно также выращивать в воде. Потом человек пьет эту воду. Можно делать мандалу и фиксировать результат в ней. Можно растить в хлебе или кусочки воска, в котором создаются астральные структуры. Восковой шарик человек потом должен проглотить. Обычно заболевание уходит за неделю. Если не ушло через неделю, делайте еще один шарик. Мандулу лучше делать для работы с ситуацией, а не в целительстве. В идеале тело человека должно быть здоровым. Все деформации идут извне. За счет клише мы заставляем тело вспомнить, каким оно должно быть на самом деле. То есть работают тело человека и наша энергетика в виде созданных образов. Самое сложное — заставить человека стать здоровым, несмотря на то, что он этого не хочет. Общие схемы целительства. 1. За счет Феху и Анзус ощущаем тело и восстанавливаем его. Работаем в эгрегоре. Прожигаем все тело руной Феху, поэтому в нем не может быть сущностей. 2. Делаем, что требуется. Например, подправляем орган. 3. Фиксируем энергетику, чтобы никто не влез. Не надо начинать сразу с руны Перта. Сначала необходимо подготовить тело к предстоящим изменениям, действуя по вышеописанной схеме. На расстоянии работаем так же, как и очно. Мы специально сначала изучали боевой блок, а потом уже целительство. Так лучше закрепляется результат. Защита дает структуризацию и убирает все побочные эффекты, Если знаешь боевую магию, то ты защищен сам, и твой клиент защищен. Надо хорошо знать хотя бы Феху и Анзус для прокачки, чтобы вы и ваш клиент были защищены.